Глава 7. На следующий день. Это что за собачья будка? Именно такой реакцией наградила меня за труды и старания сфея. Деревянный одноэтажный домик за пределами садового кольца, то есть моей стены Ирва, был создан исключительно специально для богини и ее дальнейшего отдельного от нас проживания. Почему сразу будка? «Храм?» Глядя на неровно поставленный деревянный крест, торчащий из крыши, чуть постыдившись сотворенного, ответил я. «Храм? Чей? Символ моей веры? Вытянутая водная капля, а не христианский крест!» Продолжала рычать на меня сердитая эсфея. Она, как и всегда, бесилась, но, несмотря на это, первая вошла в свой будущий дом. Полы деревянные, стола для подношений нет, резных фигур тоже, да и за пределами поселения. Почему? Потому что мне осточертело каждое утро видеть твою недовольную рожу. Хотелось ответить мне, но перспектива еще сильнее разозлить богиню и потерять доступ к стеклу вынудила придержать язык. «Ну, сама посуди, в деревне место ведь не бесконечное, а тут лес, необъятные просторы, гоп... в общем, есть куда расти и расширяться. Все же это твой первый храм в этом мире, он ведь должен будет стать самым большим и знаменитым когда-нибудь в далеком будущем, возможно». Богиня задумалась. Я-то лично хотел от нее просто отгородиться и чтоб, по возможности, она ряды гоблинов-налетчиков прорядила. Наверняка же припрутся. Дом ведь обособленный, ничем не защищен. Отличная цель. Эсфея старательно сохраняла на лице невозмутимость. Пыталась показать, мол, это место убогое и ее недостойно. Но потому, сколько внимания она уделяла каждой мелочи, и как много двигалось, понимал, объект создан успешно. «Сойдет!» — хлопнув в ладоши, на выдохе произнесла богиня. «А теперь прочь из моего храма! За стеклом пришли своих приспешников вечером!» Утруждать себя ответом не стал. Общение с этой напыщенной сучкой — тот еще Гемор. К тому же и без ругани с ней у меня дел не в проворот. Вот-вот должен прибыть отряд из Озерного, а с ними информация, рыба, новые поправившиеся жители выр-выр. Прошло всего несколько дней с момента, когда из деревни выдвинулись разведчики, а я уже переживал за то, все ли у них хорошо. Не нападали ли на группу, есть ли у защитников озерного еда и дрова для отопления своих бараков. Все они для меня любимые, полезные бестолочи, и случиться с ними без моего прямого контроля могло все что угодно. Вернувшись в поселение, проверяю теплицу. Несмотря на дерьмовые условия, постоянно открытые окна, температура внутри держалась плюсовая. Еще днем я заметил на одной из секций зеленые рожки лука, пробивающиеся из-под оставшейся от полива ямочки в земле. Сейчас же я видел не только поднявшийся лук, но и укроп, а рядом с ним петрушку. Медленно, редкими рядами, давая мне надежду, первая зелень пробивалась сквозь грунт. Пик-пик ебутся и плодятся, коровы доятся, теплица подает признаки жизни, а значит, все идет по плану. Находясь в приподнятом настроении, закатав рукава, по залихвацки берусь за строительство общаги для выдр. Дерево имелось в избытке, трудяги мои даже камни где-то наковыряли. Но и с законным итогом к ночи староста вырвыр -выр, со слезами на глазах, сжал мне руку. Клялся в вечной дружбе и благодарил за то, что мы не отвернулись от них после случая на корабле. Вина за тот инцидент на галере мучала старика. Из-за его сородичей, побросавших щиты и бросившихся в воду на утек, многие погибли. Но я не мог винить его одного в этом. Мои парни очень долго привыкали делать рисковые, несвойственные травоядным вещи. А тут сразу, сходу и в бой. Я понимал это, и кроли СМУ также относились к произошедшему с пониманием. Только старая выдра все продолжала и продолжала себя накручивать. Хочешь извиниться, исправиться, излишками припасов поделиться с нуждающимися, этого будет достаточно. Пафосная речь – это все, что я смог из себя выдавить пока в ночи бушевала непогода, все так же находясь у вырвыр -выр, из остатков дерева настругал досок скрафтил им двухъярусных и простых кроватей также стол стулья даже шкафчик с полками в спальне старосты умудрился сделать в общем потрудился на славу нацарапал себе на табличке число оставшихся в деревне выдор и едва дверь открылась я охуел Снег только-только начинал идти, когда я брался за работу с мебелью, а сейчас сугробы доходили прям до колена. Если дело и дальше так пойдет, нас к херам собачьим завалит и со стенами сравняет. Да, таких метелей я в своей стране отродясь не видел, разве что когда-то давно был такой циклон». Хавьером назывался, да и то не так больно он по нам ударил, как вот это. «Матвеем, может, останетесь?» Глядя на застывшего меня в изумлении, спросил Вырвыр. -выр. «Не, нужно домой, дела еще», — ответил я. «В такое ненастье разведчики не покинут Озерный, вам стоит ждать их завтра», — пояснил Выдра. И я с благодарностью почтенно кивнув, принялся пробивать себе путь домой. Общажная жизнь не для меня, да и какая-то определенная выдрочка вряд ли сможет заменить мне ожидавших в доме голодных доласок хухо и Мурка. На подходе к дому я понимаю, что не зря направился обратно. У дверей, стоя в одним кузелёной, меня ждала пом. Их добротно так присыпала снегом. И похожи были они не на лисицу с волчицей, а на снеговика поменьше и снеговика побольше. Женщины смогли прийти только тогда, когда ушла эсфея. Обидно немного, но ничего не поделаешь. Матвеем, прошу, простите нас и нашу трусясть, а я виновата и. Не стойте на морозе, заходите в дом, а то простудитесь. Открывая двери, я хотел показаться. Для дам-джентльменам, но едва не опозорился. Сильный порыв ветра едва не отправил меня в полет вместе с дверью. С трудом удержавшись, глядя на застывших хищниц, рявкнул. «В дом, я сказал!» Прижав уши, девочки послушно заскакивают внутрь, и я вслед за ними. Отряхиваясь веником, сбивая со своей куртки снег, вижу, что девчата почти что голые. На них вся та же летняя одежда. И даже боевых толстых курток нет. Кожа рук красная, на волосах налипший слой льда и снега. И в таком вот виде они ждали меня, чтобы извиниться, совсем идиотки, что ли. Зеленая имела чуть больше меха на своем теле, выглядела еще нормально. А вот лисица, прибывшая почти что с голыми руками, ногами, шеей, ее прям трясло. Матвеем, долго живы! У входа в столовую внезапным мужским басом встретил меня Коба. Улыбка на разбитом, заплывшем лице выглядела неуместной. Уши отсутствовали напрочь, на замотанной тряпками руке не было нескольких пальцев. Также множественные свежие синяки виднелись на оголенном, накачанном словно у бодибилдера торсе. «О, друг мой, не думал, что ты так быстро придешь в себя!» Улыбкой на улыбку ответил я, а после прикрикнул шебуршашшим на кухне женщинам. Хо-хо, ставь горячую воду и приготовь две дополнительные порции. Хорошо, донеслось громко и довольное из кухни, а после чуть тише Муркин голос удовлетворенно подмечает. А я говорила, что пом без Матвейма долго не протянет. Укутав хищниц в шкуры, Вместе с Хохо -Хо принялись отпаивать их горячей водой и настоями. Пом с Зеленой не очень любили чайные церемонии, но небольшое количество добавленного в них меда убрало все дальнейшие пререкания. И даже дремавшая последние двое суток семечка вместе с носком своим кроватью, двигаясь на запах сладостей, соизволила спуститься на поздний ужин. Несмотря на мелкие разногласия, обиды, вновь смех зазвенел за моим столом. Пом, извиняясь передо мной, каясь, рассказывала, как ночевала в стогу сена, как мучала ее совесть. Тоже вещала и Хухо, успевшая за свою жизнь пожить и на улице, и в шалаше, и под бревном. Женщина рассказывала, насколько сильно чувствуется разница при жизни в общежитии кроли и в моем деревянном дворце. «Все это лжебогиня виновата, мутила воду и нас ссорила», пыхтела семечка, звучно сербая горячая отвар на меду. «Так значит, демон, заставивший горы рыдать, все еще существует? И имя ему лжебогиня?» Внимательно слушая наши речи, испуганно спросил Коба. «Это чудовище здесь!» «Оно приходило в поселение. Как вы его одолели!» «Да, здесь оно поселилось, неподалеку. Я вас как-нибудь потом познакомлю», посмеиваясь с испуга здоровяка, выдал я, получив в ответ короткое «Не надо». Несмотря на мои ночные потуги отогреть вымерших хищниц, пом все же умудрилась простыть. И вместо ночного, жаркого и пламенного постанования от радостного воссоединения сморкалась, кашляла, наводя жути на переживающих за ту мурку, хохой зеленую. На кровать вместе со мной целительница ее не пустила, услав теплыми шкурами пол, выделила ей зеленый санитарный уголок. Утро следующего дня наступило непривычно поздно. На улице царил полумрак. Густые снежные тучи по-прежнему держали небо в серости и хмурости. Через ставни, завешенные и закрытые шкурами, завывая, поддувал сквозняк. В комнате властвовал мрак. Давно погасли лучины, да и Феечка не спешила просыпаться. А наступление утра меня оповестила Хохо. Она же, поддняв нас, позвала на завтрак. Когда я, спустившись через двери, глянул на улицу, меня охватил ужас. Сугробы, они почти что достигали высоты окон первого этажа и были мне почти что по бороду. Если ничего не предпринять, нас точно заметет к херам собачьим. На первом этаже нахожу ответственного за печку и мою охрану Боба. Парень сходу, дабы я не расслаблялся, сразу поделился со мной своими переживаниями по поводу общежитий ему и Кроли. Проблема была связана с дровами. Местные, незнакомые с понятием «отопительный сезон», попросту не рассчитали нужную кубатуру и, быстро привыкнув, что в их домиках тепло, завыли. Себе-то я дров заготовил прям на зиму и весну хватит. А вот у моих подопечных с этим возникли проблемы. Главы семей буквально гонят детей в лес. А в лесу сейчас хер пройдешь, снега, сугробы. Да и враг, если где притаился, тоже хрен заметишь. В общем, поделиться просят. Я их еще до зимы предупреждал. Хлебая супщик, не желая делиться дровами, ответил я. — Так... «Не знали, от чего отказываемся. Да и снега эти, погода прям истовствует, ответил Боб. Парень выглядел максимально растерянно. Потому как он весь съежился и неохотно выговаривал слова, было видно, ему неловко меня просить о дровах. «Не переживай, Боб, решим мы этот вопрос. Сколько у вас еще осталось?» Думая о том, что сначала делать, сани, лыжи или снегоступы, спросил я. «Нисколько! Кончились!» – ответил он. «Вы мне еще весной сказали! Ой, бля!» Отодвинув опустевшую тарелку, накидываю куртку, капюшон, влезаю в свои меховые ботинки, в сопровождении увязавшегося за мной Боба шурую в дом кроли. Топились они там уже не дровами, а корой и веточками, соскребая весь мусор со своих полов. В экстренном порядке, собирая бригаду, скролли, топаем к му, от мук выр, выр и толпой в человек сто, прорубая в снегу для себя дорогу, пиздуем на опушку в сторону храма из Вырубая там лес, объяснил богине происходящее вокруг ее дома как выполнение своего обещания и подготовку земли вокруг храма под дальнейшую застройку. Исфея мне не поверила, хмыкнув, используя свою силу, по воздуху перенесла на мороз с десяток готовых стекол, а после, требуя, чтоб ей принесли еды, громко захлопнула за собой двери. Мои будущие окна выглядели, как обратившаяся в лед чистая и прозрачная вода Байкала. Лишь легкая рябь, искажавшая происходящее по ту сторону стекла, отличала их от стекол моего мира. Хорошая работа, черт возьми, качественная. Следующие полдня я провел на морозе, с топором в руках, заваливая дерево за деревом, разделял их на бревна, которые потом одно за другим тянули в поселение плечистые и сильные мужики и женщины му. Потом, ближе к вечеру, находясь на улице и все так же ожидая прибытия отряда разведчиков, упрощая труд моих крестьян, рублю стволы на колодке, а те уже работяги сами колют на дрова и растаскивают по своим общежитиям. Когда начало темнеть, я поднялся на стену, вместе с часовыми, глядя во мрак, стал задумываться об отправке в озерной еще одной группы. Отговаривая себя от глупой затеи взглядом зацепился за хижину Сфей и вырывающийся из той нестабильный странно пульсирующий свет. Бля, забыл еду ей передать. Дорогу вытоптанную за день еще не замело. Желая еще разок прогуляться, собрал пару смельчиков из запасов своих, набрал картошки, овощей, скинул их в котелок и отправился в гости. Наверняка богиня думала, что ее будут кормить всем готовеньким, но хуюшки, сама пусть учится. Холодный храм, как и его озлобленная богиня, выглядели неприветливо. «Почему ты не распорядился выдать мне дров?» Встретив на пороге, кинула в меня обвинение Месфея. «Потому что ты не просила?» – парировал я грубость. «Ты ж бог, как ты можешь мерзнуть?» Вырвав котел с едой, она прямо у меня перед носом хлопнула дверью. «Ой, бля, стерва, стервой, просто пиздец!» «Возвращаясь, прошу парней принести той пару охапок моих сухих и колотых дров. Хоть я ее и ненавижу, но совесть у меня таки еще осталась. К тому же стекол она сделала гораздо больше, чем я просил, а значит, заслужила». С частью, сопровождавшей меня группы работяг, иду в теплице. Там быстренько, соорудив оконные рамы, вставляю в стекло в ставни. И при легком свете магия моя, как и ранее, все делает сама. Вуаля! Прозрачные окна, а за ними моя поднимающаяся рассада. Через окно, глядя на освещенную лучинами чуть подросшую за день зелень, Прям как бабулька какая не мог нарадоваться своим успехам. Радость мою также разделяли и жители. Для них подобное казалось диковиным чудом. В общем-то, как и все то, что я творил при помощи своей магии. Создав лопаты для уборки снега за дополнительные пайки, нашел пару допровольцев, согласившихся в ночное время прочистить в поселении главные улицы а также подходы к общежитиям. Стоя на улице центральной, любуя с темной ночью с наслаждением наблюдал, как через щели завешенных ставень из общежитий вырывается слабый свет от лучин, как мужчины кроли и му очищают свои дворы от остатков подрубленных дров, коры и ветоши. Как женщины снимают растянутые на веревках, превратившиеся в лед, вымытые и отстиранные шкуры. Несмотря на погоду, жизнь в нашей деревне кипела. С каждым новым днем, каждой новой неделей, поселение все больше и больше становилось похоже на мой собственный родной мир. «Сейчас получишь!» «Нет, это ты получишь!» Кидаясь снежками, весело гоготала проносящаяся мимо меня толпа детишек. «Дети, быстро домой! Кому сказала?» Кричала кому-то с порога сердитая, беспокойная женщина му. Едва разминувшись стой, на улицу выходит белая. Держа в руках корзинку с бурдюком и какими-то припасами, она, пожурив пальчиком мальчишек, направляется к моему дому а после, на полпути замечая меня, меняет направление. Несмотря на теплую шкуру, прикрывающую ее плечи, большой вырез на ее груди был не прикрыт, словно по заветам и советам Мурки, Му была одета в короткую, прям как ремешок на бедренную повязку, ниже которой виднелись только длинные меховые ботинки, чем-то напоминавшие сапоги. «Ой, староста Матвеем, а я вот тут с гостинцами к вам на ужин решила заскочить». Стреляя глазками под грудью, поджав ручки, отчего молочные железы, приподнявшись, оголились еще больше, пролепетала белая. «Ох, знаю я, на какой ты ужин!» Так вырядилась красавица, знаю. «Таким гостям мы всегда рады!» Жестом руки, предложив той пройти к дому, ответил я.